Глава одиннадцатая Когда гости вышли, Нилочка чинно поднялась с большого дивана, как бы с какого трона, и тихо двинулась в сопровождении мамушки и штатных барынь в свои горницы. Однако у дверей первой же ее горницы придворные дамы Крутоярской царевны откланялись и отправились к себе. Нилочка осталась у себя глаз на глаз с мамушкой, и веселая, все еще румяная, бросилась вдруг на шею к Щепиной и начала ее целовать. Лицо Марьяны Игнатьевны, уже несколько мрачно еще в гостиной, стало теперь темнее ночи. «Что ж ты, Маяня, что ты такая?» – воскликнула девушка. «Ничего, золото мое». «Как ничего? Посмотри, лицо-то твое. Ты будто гневаешься, что я вдруг так распорядилась по-хозяйски». Стала приглашать гостя. «Нету, что ты?» «Как нету? Вижу, рассердилась. А за что же?» «Оба мои опекателя молчат. Видно, что хотят выжить поскорее из дому и прежнего опекуна, и молодого князя. Да и ты молчишь. Нельзя же так, невежество!» «А знаешь ли ты, Нилочка, зачем они приехали? Я тебе об этом не сказывала». «Точно мояня не, не сказывала, но я знаю». «Как? Каким путем?» – воскликнула Щепина. «Кто посмел тебе мимо меня нашептывать?» Нилочка подпрыгнула разы два, как ребенок, потом отбежала, села в свое кресло около угольного окна, выходившего в сад, ее любимое место пребывания, и вскрикнула, смеясь. «Садись, Маяня, садись вот сюда!» Щепина с тревожным лицом быстро подошла, опустилась на стул и пытливо впилась глазами в лицо девушки. Она приняла ее на руки через несколько дней после ее рождения, знала почти 17 лет и теперь не находила. Ее Нилочка исчезла. Перед ней сидела какая-то другая девушка, которая и смотрит, и говорит совершенно иначе. «Что с тобой? Христос с тобой!» выговорила Марьяна Игнатьевна, глядя на питомицу и совершенно пораженная превращением, совершившимся на ее глазах в несколько мгновений. «Ничего со мной, Маяня, рада я. Чему?» «А тому, что князь приехал, и тому, что свататься будет нынче или завтра. Фома Фомич за него говорить будет, а Сергей Сергеевич отказывать будет, а Петр Иванович охоте жалиться будет, но тоже петь в голос Сергея Сергеевичу. А ты опасаться будешь, что и человек-то князь может нехороший, и буян, и столичный головорез, ну и всякое такое». «Ну-ну-ну», – -ну, нетерпеливо и с тревогой в голосе выговорила Щепина. «Ну что ж, ничего. всякие то свое будет выводить. А ты-то, ты-то, сама-то что же? Я-то? Я под опекой. Я ничего не могу. Как он мне не приглянулся? Как-нибудь по душе, что же я сделать могу? Да, одно я сделать могу».